Роммель, вперед! Берлин уже стал убежищем для немалого числа арабских политиков и радикалов. Через три недели муфти получил аудиенцию у фюрера. 28 ноября 1941 года Хадж Амин Аль-Хусейни был доставлен в имперскую канцелярию, где его ждал Адольф Гитлер. Вскоре началась судьбоносная для великого муфтия встреча. Хад шамин предложил заключить союз между нацистской германией и радикальными исламистами заявив арабы естественные союзники германии потому что у нас общие враги англичане евреи и коммунисты гитлер обещал муфтию серьезную материальную поддержку он сказал что успешное наступление немецких войск на ростов откроет вермахту дорогу на ирак и иран кавказ станет для вермахта воротами на ближний восток «Когда мы доберемся до Южного Кавказа», — обещал Гитлер, — «наступит время освобождения арабов. Вы можете положиться на мое слово». В майнкампф фюрер с презрением писал о расовой неполноценности арабов, но для Хадшамина он сделал исключение. За обедом в Ставке Гитлер заметил, наш союзник на Ближнем Востоке, Великий Муфтий, показал себя очень хитрой лисой, с его светлыми волосами и голубыми глазами, он, несмотря на узкое лицо, производит впечатление человека, среди предков которого был, наверное, даже не один ариец, и который, возможно, ведет свое происхождение от знатного римского рода. Все военные годы великий муфти преданно служил Третьему Рейху. По просьбе министра пропаганды Йозефа Геббельса ведал вещание на арабский восток. Он призывал арабов на всем Ближнем Востоке, способствовать наступлению нацистских войск. Во имя ислама проводите диверсии на нефтепроводах, взрывайте мосты и дороги, убивайте британских солдат. Летом 1942 года по просьбе великого муфтия из сотрудников Главного управления имперской безопасности и войск СС, была сформирована Айнзацгруппа СС «Египет», которая должна была заняться уничтожением палестинских евреев как только войска генерала Роммеля разгромят англичан. В январе 1942 года Гитлер наградил Эрвина Роммеля рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами и произвел в генерал-полковнике. 21 июня 1942 года Роммель взял город Тобрук. 22 июня Гитлер присвоил ему звание генерал-фельдмаршала, приказал взять Каир и выйти к Суэцкому каналу. 30 июня Ромель достиг Эль-Аламейна. До Александрии ему оставалось всего 60 километров. Видя поражение ненавистных англичан, египтяне не скрывали своего злорадства, выходили на улицы и скандировали «Ромель, вперед!». Гитлером восхищалась немалая часть арабского мира. Некоторые газеты сравнивали его с пророком. Ромель был столь же популярен, Хай-Роммель Ромель! это было модное приветствие среди арабских националистов. Они ждали, что Гитлер освободит их от британских и французских колонизаторов. После разгрома Франции летом 1940 года на улицах Дамаска кричали «Больше не будет ни месье, ни мистера! Аллах на небе, Гитлер на земле!» Поклонники нацистов не думали или не хотели думать, что предают свои народы. Британское или французское колониальное правление вовсе не было идеальным, но под властью немецких оккупантов арабы были бы превращены в рабов. Напрасно Эрвина Ромеля считают воином-джентльменом. Конечно, Ромель не был расистом-фанатиком, но его победы прокладывали путь машине уничтожения. В тылу африканского корпуса Ромеля было сформировано подразделение СС с задачей уничтожать в регионе евреев. Им руководил оберштурбанфюрер СС Вальтер Рауф, создатель мобильных душегубок. Но в октябре 1942 года у египетского города Аль-Аламейн союзники остановили наступление немцев. Лис пустыни вывел войска в Тунис. Там эсэсовцы устроили сеть лагерей, и за полгода немецкой оккупации убили две с половиной тысячи тунисских евреев. А группа Вальтера Рауфа забирала все имущество убитых. Великому муфтию казалось, что вот-вот он вернется в Иерусалим, полным хозяином Палестины, но Роммеля остановили, а в ноябре англичане перешли в контрнаступление. Гитлер требовал от Роммеля стоять насмерть, но тот потерял все свои танки, В марте 1943 года Эрвин Руммель улетел из Африки. Его отправили в санаторий лечиться. Надежды Великого Муфтия, увидеть, как немецкие танки входят в Иерусалим и давят евреев, рухнули. От Отчаяния Хадшамин просил немецких друзей бомбить Иерусалим и Тель-Авив, но немецкая авиация это было не под силу. Некоторое утешение он получил, побывав в немецких лагерях уничтожения. Поездку муфтью организовал оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, который в четвертом управлении гестапо Главного управления имперской безопасности отвечал за окончательное решение еврейского вопроса. Увидев в Аушвице, как методично убивают евреев, великий муфтий сказал, что Эйхман – настоящее сокровище – Спаситель арабского дела. Одного из своих племянников, тоже бежавшего в Берлин, муфти предложил Адольфу Эйхману в помощники. Несколько тысяч детей евреев из Польши немцы предполагали выслать в Палестину. Великий муфти направил Рейхсфюрер СС Генриху Гиммлеру официальный протест: эти еврейские дети вырастут и станут подкреплением еврейскому элементу в Палестине. Гиммлер отменил приказ Детей отправили в лагеря уничтожения. Муфти писал болгарскому министру иностранных дел, Болгария была союзницей нацистской Германии, «Было бы целесообразно отправить евреев из вашей страны туда, где они будут находиться под строгим контролем, например, в Польшу. Таким образом вы сделаете доброе дело для арабского народа». «Четыре тысячи еврейских детей из Болгарии» отправились в Аушвиц, который так понравился Хадж Амину. Иерусалимский гость получал в Берлине 75 тысяч марок ежемесячно. Деньги частично шли на внедрение немецкой агентуры на Ближнем Востоке, но в основном были платой за сотрудничество великого муфтия с Третьим Рейхом. Бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг, начальник политической разведки нацистской Германии, вспоминал о встречах с муфтием с раздражением. Он был мошенником, ему всегда надо было много денег. То, что он от нас получил, он вывез к себе. Я думаю, у него был прекрасный транзитный канал через Швейцарию. От меня он получил четверть центнера золота из имперского банка и 50 тысяч долларов. В феврале 1943 года Гитлер санкционировал создание добровольческой горнострелковой дивизии войск СС «Ханджар» из мусульман Боснии и Герцеговины. В марте великого муфтия пригласил к себе рейхсфюрер-СС Генрих Гиммлер. Они понравились друг другу. В октябре муфтий поздравил рейхсфюрера с днем рождения, выразив надежду на то, что в следующем году наше сотрудничество станет еще более тесным и достижение нашей общей цели приблизится. «Совместная борьба против общего врага», — ответил Гиммлер муфтию, — создает прочную базу для тесных связей между национально-социалистической Великой Германией и свободолюбивыми мусульманами во всем мире. Гиммлер попросил муфтия заняться мобилизацией боснийских мусульман. Хад Шамин привел в СС около сотни тысяч мусульман, которые сражались на стороне нацистской Германии. Гиммлер сказал министру пропаганды Геббельсу, «Мулы обещают им рай, если они погибнут в бою» очень практичная религия для солдат. Умелый оратор, муфтий вдохновлял молодых босняков на священную борьбу с сербами и хорватами. В январе 1944 года Хадж Амин выступал перед личным составом дивизии Ханжар. Дивизия, в которой с помощью Великой Германии служат боснийские мусульмане, стала примером для мусульман во всем мире. Исламский мир и Великую Германию связывает общность целей. Враги Рейха – это и наши враги. Дивизия СС «Ханжар» занималась уничтожением югославских партизан и мирного населения. Она участвовала в кровопролитных боях против советской армии на территории Венгрии в районе озера Балатон. Великий Муфтий вербовал в ССовцы и советских мусульман, бойцов Красной Армии, выходцев с Кавказа и Средней Азии, попавших в немецкий плен. Вдвоем со своим старым единомышленником Фаузи Аль-Каукчи, получившим в вермахте звание майора, они сформировали из пронацистски настроенных арабов несколько подразделений, которые были отправлены на Восточный фронт и брошены в бой против Красной армии. Арабов-нацистов изрядно потрепали, и германскому командованию пришлось вывести их из боя. Великому муфтью самому хотелось командовать, 3 октября 1944 года он обратился к Гиммлеру. «Я предлагаю создать арабо-исламскую армию в Германии. В ее рядах будут сражаться арабы и исламские добровольцы, а также уже существующие исламские подразделения. Германское правительство должно взять на себя обучение и вооружение этой армии». Но гитлеровцы уже терпели поражение, рушились и надежды великого муфтия. Однако же он не погиб под обломками третьего Рейха, как многие его немецкие друзья. Умел вовремя исчезнуть. Хадшамин покинул Берлин 8 мая 1945 года, улетел в Швейцарию. Но в Берне его не хотели видеть. Он перебрался во Францию, где провел год в парижском пригороде Рамбуе.